Глава 19. Эмоции. Игорь, что с тобой? Открыв глаза, с т и н о в увидел лицо склонившегося над ним Тейнера. Я в порядке. с т и н о в отбросил руку, которую Тейнер положил ему на плечо, и, подхватив стоявшую между ног винтовку, вскочил на ноги. Где он? Ом.